1911 год. Эстер сжимает руки в кулаки, чтобы скрыть кровавые пятна. Она не в силах взглянуть на них, не в силах ощущать их на своей коже. Однако в комнате нет ничего, чтобы вытереть руки, ничего такого, на чем не осталось бы предательских следов. Она стоит столбом и пытается думать, пытается восстановить дыхание. Она думает и думает, но не находит ответов, тех ответов, которые имели бы смысл. В коридоре за дверью полицейский, другой, постарше. Он то и дело зовет ее громким осипшим голосом. Чувствуя дурноту, Эстер быстро выходит в коридор, закрывает за собой двери библиотеки. «А, миссис Кеннинг, простите, что без приглашения? Дверь открыта, я так и не дождался никого из прислуги», произносит он. Потом до него, видимо, доходит смысл сказанных слов, и он слегка краснеет. Эстер чувствует, как слезы, горячие и неудержимые, наворачиваются на глаза. «Прошу прощения», — снова бормочет полицейский. «Боюсь, викария нет дома», — голос у Эстер тонкий едва слышный. «И мистера Робина, нашего гостя, тоже нет. В это время они часто гуляют по лугам в сторону Тэтчима, занимаются своими... О, местонахождение Робина Дюрана нам точно известно, не беспокойтесь. Он под стражей, его охраняют три человека». «Что вы имеете в виду? Почему он под стражей?» А «Может быть, вам лучше сесть, миссис Кеннинг? Я вижу, последние события потрясли всех в вашем доме». Снизу доносится очередное жалобное рыдание Софи Бел. «Я не хочу садиться. Почему Робина Дюрана охраняет полиция?» «Дело в том, миссис Кеннинг, что убийство совершил Робин Дюран. После этого его видели два человека, когда он пытался спустить тело девушки в канал». Он даже не пытался бежать, и весь был в ее крови. А теперь он хранит молчание, не сказал никому ни слова, даже не пытается отрицать свою вину. Самый верный признак того, что он виноват. Это я знаю по опыту. Ужасное дело, по-настоящему ужасное. Полицейский качает головой в ушах Эстер шум. Боковым зрением она видит серые тени. «Должна быть здесь какая-то ошибка», — шепчет она, прислоняясь к стене, чтобы не упасть. «Позвольте помочь вам, мадам, присядьте. Я попрошу кого-нибудь принести вам воды». «Нет, не беспокойте, Софи, она слишком расстроена», — произносит Эстер, но так тихо, что полицейский, кажется, не слышит ее. Констебль Пирс, пожалуйста, принесите воды, миссис Кеннинг», — оглушительно кричит он вниз, и его голос проносится в сознании Эстер штормовыми волнами. «Миссис Кеннинг, не подскажете ли, где найти викария? Нам очень нужно с ним поговорить». Полицейский наклоняется над Эстер, отчего у нее кружится голова, она не знает, что ответить. «В церкви... А Посмотрите, в церкви», — произносит она в итоге. «Ну, конечно, как же я сам не догадался». Он уходит. Эстер не знает, сколько она сидит на жестком деревянном стуле перед стаканом воды, к которому так и не прикоснулась. Горло пересохло настолько, что ей больно глотать, однако Эстер не смеет рожать руку, чтобы коснуться стакана, тогда она снова увидит, в чем у нее рука. В панике она смотрит на стену, которая дотрагивалась совсем недавно, но краска чистая, кровь успела подсохнуть, она пристально смотрит на поверхность воды в стакане, такую прозрачную, чистую, сверкающую в дневном свете, который льется из парадной двери, до сих пор открытой, позабытой всеми, время от времени поскрипывающей на ветру. Внимание Эстер притягивает дверь библиотеки в конце коридора. А Дверь нагоняет страх, тёмная, безмолвная, наблюдающая. Эстер так и подмывает вскочить, выбежать на солнечный свет и никогда больше не возвращаться. «Он был весь в ее крови», слова эхом звучат в голове. «Ох, Кэт!» Эстер со стоном поднимается и стремительным шагом входит в дверь библиотеки, пока решимость ее не покинула. При свете, который проникает в щель между занавесками, она осматривает пол, находит бинокль Альберта, спешно засунутый в футляр, который не закрыт, внимательно осматривает бинокль, видит на нем что-то темное и блестящее. Осторожно, трясущимися руками, она вынимает бинокль и поворачивает к свету. Линзы разбиты, осколки стекла прилипли к металлу, склеенные какой-то запекшуюся массой стекло и короткие черные волоски — Эстер смотрит на них с ужасом, что-то выпадает из одного окуляра, падает на ковер с негромким стуком. Эстер завороженно наклоняется и поднимает предмет. На ощупь он твердый, одновременно гладкий и угловатый, как осколок камня, и весь в крови. Эстер хмурится, катает его в пальцах, чтобы немного очистить, снова всматривается и понимает, что что это такое, зуб. Человеческий зуб с острым сколом наверху. Эстер вскрикивает, она роняет бинокль, и он падает с грохотом, от которого содрогается пол. Эстер прерывисто дышит, быстро и неровно. Она ждет, что полиция войдет и обнаружит ее, ворвется в библиотеку в поисках того, кто кричал, спросит, что здесь упало, и все увидят, что она в крови, и взгляд у нее безумный. В отчаянии она снова помышляет о бегстве, выбраться из окна и бежать прочь с той быстротой, на которую только способны ослабевшие ноги, но она понятия не имеет, куда бежать. Зато знает, что если сдвинется с места, то потеряет сознание. Проходят долгие минуты, прежде чем Эстер немного успокаивается, спустя какое-то время она понимает, что ее крика никто не слышал, ничьи шаги не приближаются к библиотеке. Она закрывает глаза и так стоит, пока не проходит боль в груди и не проясняется голова. Присев на курточке, Эстер откидывает крышку сумки Робина и достает оттуда светлый парик с серебристыми волосами, прозрачное белое платье. Все в крови и разорванное. Она немедленно узнает эти вещи, потому что не раз рассматривала фотографии Робина, и тут, наконец, Эстер понимает, что «элементалем была Кэт, То боже, боже, боже!» Эстер не знает, произнесла она эти слова вслух или же только мысленно воздала короткую отчаянную молитву. «Если Робин арестован, пойман с телом Кэт и отправлен в участок сразу после убийства, тогда принести все это обратно в дом мог один единственный человек, который вымыл окровавленные руки в кухонной раковине и бросил там окровавленное полотенце. Мой дорогой Берти, что же здесь произошло?» У Эстер в голове ни одной мысли, кроме одной — «защитить Альберта». Она осторожно убирает платье, обратно в сумку Робина кладет поверх пачки писем, которые быстро покрываются пятнами и становятся нечитаемыми. Ткань платья такая тонкая и мягкая, на ощупь парик скользкий и живой. Эстер вздрагивает горло, поступает легкая тошнота, как будто это действительно волосы Кэт, как будто это часть мертвого тела девушки». Она стискивает зубы, с усилием держа себя в руках, затем кладет в сумку бинокль, теперь уже заливаясь слезами, чувствуя, исходящий от футляра, запах запекшейся крови, назойливый, острый запах мясной лавки. Подняв голову, она замечает дневник Альберта, где он писал совсем недавно и потом оставил на столе. Эстер не раскрывает его, не читает записей. Она не желает ничего знать, ничего больше знать. Она хотела бы знать меньше, гораздо меньше. Последним она кладет в сумку дневник, застегивает пряжки и запихивает в нишу под столом, подальше от взглядов, туда, где его никто не увидит, если не станут искать специально. Все это она проделывает, не испачкав платье, зато руки у нее красно коричневая «Кровь, Кэт, Кэт умерла». В животе Оэстер все переворачивается, она с трудом выходит из библиотеки, закрывает дверь и едва успевает дойти до уборной, где ее рвет. Позже она спускается в кухню к Софи Бел, экономка безутешно сидит, расползшиеся за столом, а чайные листья в заварочном чайнике превратились в горькое месиво, и мухи безнаказанно устроились на кромке молочного кувшина. «За что кому-то ее убивать? Зачем кто-то сделал такое с нашей Кэт? Такая малышка, от нее никому не было вреда». Бормочет она снова и снова, кажется, почти не замечая Эстер, которая некоторое время стоит у нее за плечом, смущенная и молчаливая. Когда она разворачивается, чтобы уйти, то замечает в углу ведро с водой, где отмокает заляпанное полотенце. Желудок сводит судорогой, отчего в горле снова стоит вкус желчи. Не раздумывая, она опускается на колени, отжимает полотенце и швыряет в топку. Железная дверца с грохотом закрывается, и Эстер поднимается, боясь снова поворачиваться к миссис Бейл. Однако Софи по-прежнему смотрит перед собой, ничего не замечая. Эстер снова и снова моет руки, однако, как и леди Магбет, знает, что пятна останутся. Потом еще много дней она будет ощущать запах крови. Собственные собаки и щеки главного констебля Панчер и Ход вскоре отыскали место убийства. На речном берегу, где трава была притоптана, а отсветшие летние цветы роняли пушинки с семенами на пятно запекшейся крови. Над ним кружили мухи и садились, чтобы попировать. Здесь же стояла сумка Кэт со всеми ее небогатыми пожитками и рабочим платьем, край которого торчал сбоку. Все это Эстер узнает во время досудебного разбирательства, которое ведет в здании приходского совета Тэтчима коронер из западного Бергшира, мистер Джеймс Ангус Крофт. Миссис Белл сидит рядом с Эстер, лицо ее горит ненавистью, сверкающие глаза то и дело обращаются на Робина Дюрана. Орудие убийства не найдено, однако на берегу лежит множество больших и острых камней, и предположительно один из них был использован с тем, чтобы разбить девушке голову, а затем выброшен в воду. Только профессор Палмер, специальный медицинский советник из Министерства внутренних дел, направленный Скотленд-Ярдом, чтобы изучить тело и оказать помощь суперинтенданту Хольту, остался неудовлетворен этим объяснением. Он особенно отмечает жестокость удара, направленного девушке прямо в лицо, будто кто-то буквально хотел изничтожить ее образ. Профессор нашел фрагменты стекла, в некоторых из глубоких ранг от Морли, и их наличие ничем не объяснено. Когда Эстер слышит эти слова, у нее леденеет кровь. Она вспоминает о разбитом бинокле, и эта мысль уже не отпускает ее. Бинокль Альберта, тот самый, без которого он никогда не выходил. В тот же вечер Эстер забирает из библиотеки кожаную сумку и относит ее в Блюкотскул. Она не может придумать другого, более безопасного места, где никто не станет искать. У профессора Палмера проницательный взгляд и озадаченное лицо, на котором написано «Подозрение», и когда он приходил в дом викария, чтобы допросить всех обитателей, она заметила, как его проницательный взгляд обшаривает все углы комнаты, высматривает, высматривает, когда она говорила с ним, ложь в ее словах так извинела, даже когда она говорила правду. Потом она полна лжи, полна обмана, она чувствует это. Как ложь сочится из каждой поры, сумку нельзя оставлять в доме, она слишком велика, чтобы затолкать ее в топку, как полотенце. Тем более, что бинокль не сгорит, огнем его не уничтожить. К тому же Эстер чувствует, что не следует все уничтожать, на всякий случай, на случай, если возникнет непредвиденная ситуация, что-то такое, о чем она не думает, потому что мысли у нее спутаны избивчивые, и в содержимом сумке появится нужда. Блюк от скулы никогда не запирается, и когда она входит на свое обычное место перед классом, расшатанные половицы пружинят и двигаются под ногами. Она опускается на колени, отдирает доски ногтями, всхлипнув от облегчения при виде открывшегося ей тыника. Досудебное разбирательство длится три дня, и все это время Робин Дюран хранит молчание. Джордж обращается к коронеру и к суду, рассказывает, как Кэт собиралась уехать с ним, как она любила его и по какой бы причине она не оказалась тем утром на лугу, но уж точно не ради любовного свидания с Робином Дюраном, как предполагает полиция. В этом он твердо уверен и стоит на своем, но одна только Эстер знает, что он прав и нисколько не ослеплен любовью. Она внимательно смотрит на него, когда он стоит и плачет, не смущаясь своих слез и не в силах сдержать их. Эстер чувствует, как у нее разрывается сердце, слова так и просится на язык, однако она не произносит их. «Я знаю, зачем она была там, я знаю, что делал Робин Дюран». Но она не может заговорить, не может рассказать правду. Так же верно, как если бы на него наложили заклятие, ее язык молча и неподвижно лежит за зубами, язык ее оцепенел и помертвел, как и она сама». Ухажер Кэт кажется ей красивым, сильным и прямодушным. Он говорит о Кэт с такой страстной любовью, что Эстер ощущает тукол совершенно неуместной зависти. Как же, наверное, было радостно планировать побег с таким человеком, как Джордж Хобсон, хотя планы Кэт рухнули, их нарушило чудовищное и безвозвратное убийство. «Наверное, он в ярости», — думает Эстер. Она скрывает глаза, захваченная этой мыслью, «Где бы сейчас ни была Кэт, она тоже должна быть в ярости». Когда начинают поносить Кэт, слово требует миссис Белл и вступается за девушку. Она тоже отрицает, что Кэт могла увлечься Робином Дюраном, и намекает, что Тиасов, должно быть, каким-то образом вынудил ее покинуть комнату, нашел способ отпереть дверь и заставил девушку отправиться на берег, потому что миссис Белл лично заперла дверь накануне вечером. Когда она не может дать этому разумного объяснения, судьи переглядываются, делают заметки, предполагают, что экономка чувствует себя виноватой, поскольку забыла запереть дверь, и вот теперь пытается скрыть свою ошибку. Эстер слышит все это и хранит молчание. Она думает об отмычке, которую сама дала Кэт, и хранит молчание. Она замирает, и глаза у нее не мигают на протяжении многих и многих минут, пока их не начинает жечь. К свидетельской кафедре выходит Баррет Андерс, молочник, и говорит, что как раз ехал на своей телеге, свернув с Лондон-Роуд на дорожку между изгородями, чтобы доставить молоко в деревню, и, подъезжая к мосту, увидел, как Робин Дюран идет через лук к каналу с девушкой на руках, а та вся в крови. Это он сбил убийцу с ног, а Джордж Хобсон, который в это время проходил по бечевнику, прыгнул в воду, чтобы вытащить девушку, хотя она явно уже была мертва, и помочь ей было нельзя. Эстер старается отгородиться от этого, от невыносимой боли, которую, должно быть, ощутил Джордж Хопсон, увидев Кэт в воде, когда вокруг ее черных волос расплывалось красное пятно, а хрупкие руки тянулись вниз. Кэт с разбитым острым личиком. Эти мысли ранят Эстер, как удары холоста. И я опоздал на какие-то минуты. Я бы мог ее спасти, стонет Джордж, лицо его пусто искажено горем на какие-то минуты. Робина Дюрана обвиняют в умышленном убийстве и передают дело на рассмотрение выездного суда присяжных Беркшира. Он никак не реагирует на вердикт, он вообще ни на что не реагирует. В воскресенье после смерти Кэт преподобный Альберт Кеннинг, как обычно, произносит проповедь в битком набитой церкви, гудящей от сдержанного волнения, недозволенного непочтительного волнения, которое паства не может не ощущать, но не может скрыть. все пришли посмотреть на Кеннингов, которые все лето привечали убийцу, которые проворонили свою горничную, которые оказались в центре самого грандиозного скандала, когда-либо случавшегося в их приходе. Эстер сидит в переднем ряду, как и всегда, прямая, спина окаменела, кожа горит. Приглушенный гул вокруг нарастает, жжет сзади шею, поднимается, угрожая накрыть головой. Альберт не упоминает Кэт в проповеди. Эстер в смятении ждет его слов, а он не упоминает. Он повторяет проповедь трех- или четырехнедельной давности на тему материального богатства, глядя в дальний конец церкви, как будто мысли его за миллион миль отсюда. Слова падают, как дрова. Твердые, сухие, мертвые, как будто он больше не верит ни в одной из них. Дома он сидит в гостиной, ни разу не спросив, где его дневник, где кожаная сумка или бинокль, он ни разу не упоминает об этом, и Эстер тоже, ее Альберта больше нет, вместо него в доме живет вялый и безжизненный человек, холодный, тень человека, и он почти не разговаривает, почти не ест, только выходит по церковным делам. Она его не знает, это пузырь, лжец. Эстер наблюдается о ним полной страха, она боится его, боится того, что сделала, чтобы его спасти, подменыша, оставленного эльфами чужака. И, возможно, возможно, он и есть настоящий убийца.